Глава 17. Сердце дома. «Прошу за мной!» — сказал Пагеф и, медленно перебирая ногами, переступил через порог. Робби вслед за роботом вошел в комнату, в которой еще ни разу не бывал. В центре просторного помещения висел большой, с две линзы Пагефа, мягко светящийся кристалл, опутанный трубками и проводами. Они разбегались в разные стороны и уходили в стены и потолок. «Знаешь, что это?» – показав на кристалл, спросил Погев. «Скеолит», – ответил Робби. Присмотрелся и поправился. Несколько скеолитов уровня «Сигма» и «Таф». Светящийся октайдер и вправду был составлен из двух десятков желтых и оранжевых кристаллов, так плотно слившихся гранями, что зазоров между ними почти не было видно. Кристаллы мерцали в так друг с другом, то разгораясь, то слегка тускнее. Пагеф обратил голубые линзы к Робби. «Ты можешь сходу определить уровень скиолитов? А что еще ты о них знаешь?» «Благодаря особым связям своих атомов, скеолиты могут служить почти неиссякаемым источником энергии, и в зависимости от величины и уровня используются в самых разных устройствах – от уни-браслетов до двигателей-звездолетов», – отбарабанил Роберт. Уровень скеолитов означает их мощность и емкость. Например, при питании от скеолита уровня дельта весом в 80 карат стандартный аэрокар может непрерывно двигаться в течение 85 лет. Скиолиты – самые дорогие кристаллы в исследованной человеком части галактики. Синтезировать их не удалось. Были открыты 284 года назад. Сейчас их месторождения известны на пяти планетах, но активные разработки ведутся только на четырех. Добыча скеолитов на Уне так и не началась из-за крайне сложных атмосферных условий. Теперь в линзах Погефа светилось откровенное удивление. Робби уже научился распознавать выражение глаз робота-мастера и интонации его механического голоса. Ты, видимо, очень интересуешься скиолитами. Попробовал бы я им не интересоваться, вздохнул Робби, если мой отец — король Скеолитовой империи. Погев издал странный звук, нечто среднее между скрежетом и свистом. Ты сын Гарольда Сингера? Угу. Ну и ну, — протянул отец Джоса. Даже на нашей маленькой планетке Альбейт Все знали имя Гарольда Сингера, владеющего четырьмя пятами скеолитовых месторождений в галактике. — Уже не четырьмя пятыми. После покупки Уны папе принадлежат все известные месторождения скеолитов. Неудивительно, что он смог приобрести эту планету, — сказал Погев. И так скиолитами тебя не удивишь. Как вы смогли вытащить скеолиты из контура вашего корабля? Вот что удивительно! И зачем? И для чего все эти штуки? Робби с любопытством разглядывал путаницу проводов, трубок и пульсирующий светом октайдер в центре этой паутины. Перед тобой сердце нашего дома, серьезно сказал Погев, источник энергии, источник жизни. Благодаря ему работают синтезаторы пищи, светят лампы, обогреваются комнаты, заряжается босс. И вы с Монен, да? Нет. У всех роботов Гербера есть автономные скеолиты, но босс слишком пострадал при аварии, и без сердца ему не выжить. А у него, Робби замялся, не зная, как бы повежливее спросить, но в конце концов бухнул напрямик. Мозги у него тоже пострадали? — Боюсь, что так, — грустно сказал Пагев. — Босс все еще помнит, что он защитник, но в остальном... А я не Клаус Гербер. Я не разбираюсь в умах и душах и не умею их чинить. Зато вы вон сколько всего смастерили, и... Починили, горячо утешил Робби. Если бы запатентовать ваших охранников, вы бы стали миллиардером. Как раз об охранниках я и хотел с тобой поговорить. Заберет, тоскливо подумал Робби. Скоро Джос начнет выходить из дома, и без охранника ему никак. Пойдем-ка, погев зашагал к правой стене, где на длинной полке стояло несколько ящиков. Заглянув в первый из них, Робби с удивлением увидел, что ящик набит такими же ребристыми круглыми штуками, которые висело у него на шее. — Охранники! — Нет. В голосе Погефа чувствовалась улыбка. — Всего-навсего металлические гайки. Сейчас они редко где используются, но в четвертом отсеке обнаружился порядочный запас. Можешь выбрать любую, и я сделаю тебе охранника. Скоро одного на двоих вам с Джоси будет маловато. Спасибо огромное, погев, показал на ящик. Выбирай гайку, не слишком маленькую, пожалуйста. Робби порылся в ящике и вскоре нашел примерно такую же гайку, как та, которую дал ему Джос. Охранник Миуши был. Чуть поменьше. Это подойдет? Идеально. Пагеф протянул руку и Робби вложил гайку в металлические пальцы. А как вы будете делать охранника? Самое сложное — отделить от одного из скеолитов крошечный кусочек, не повредив при этом всю конструкцию. Пагеф показал на мерцающие в центре комнаты сердца. Потом я просверлю в гайке полость, помещу туда кристалл, после чего тебя действительно интересуют технические детали. Вы будете распиливать сердце? А вдруг оно повредится? Определенный риск, конечно, есть. Погев сжал гайку в руке, но я должен знать, что все дети нашего дома в безопасности. Несколько лет назад, когда я понял, что Джосу без подобного устройства не выжить, Я разработал конструкцию охранника и рискнул взять для него кусочек одного из скеолитов. Зачем нам сердце, решил я, если с нашим сыном случится непоправимое? С его везучестью Джосси притягивает к себе всех хищников в округе. Ты, наверное, видел, какие у него шрамы? Робби кивнул пытаясь уложить в голове, что теперь он тоже один из детей нашего дома. Но сидеть все время взаперти, разве это жизнь для шустрого мальчишки? Продолжал Погев. Мое мероприятие закончилось благополучно, и позднее я взял еще один кусочек скиолита, чтобы сделать охранника для Миуши. Сейчас все тем более должно пройти гладко, ведь у меня уже есть опыт. Но смастерить охранника дело не быстрое. Я управлюсь не раньше, чем за пару недель. Вы с Джосом сможете пока обходиться одним охранником на двоих? Наверное. Робби покусал губу и небрежно спросил: А интересно, если в меня чем-нибудь бросит издалека? Охранник меня защитит? Погев уставился на Робби, и мальчик отвел взгляд, чувствуя, как теплеют уши. Похоже, робота мастера его небрежный тон не обманул. В тебя чем-то кидали? Спросил Погев. Кто и зачем? Робби снова посмотрел в голубые линзы, сделал глубокий вдох, как перед нырком, и выпалил. Меня пытался убить андроид. — Я в замешательстве, — сказал Пагеф, когда Робби закончил сбивчивый рассказ. — Полагаю, ты должен обо всем проинформировать отца. Робби махнул рукой и сел на перевернутый ящик у стены. — Уже информировал. Папа мне не поверил. Он сказал, что андроиды не умеют менять имидж и что андроид никогда не нападает на человека. — Да, — медленно проговорил Пагеф, — если только... «Это не боевой андроид!» Робби закусил губу, но тут же замотал головой. «Боевых андроидов здесь не может быть! Папа всегда нанимал в охрану только людей! Еще когда мы жили на Твердыне, дядя Альт хотел заказать на распродаже старого боевого андроида, чтобы переделать в садовника!» В голубых линзах Пагефа засветилось безмерное удивление. «Твой дядя!» не попадал в такую же катастрофу, как босс, с такими же последствиями для своей мозговой деятельности. Робби засмеялся. Нет, он всегда был такой. Так вот, папа сказал, что боевых андроидов на Твердыне никогда не будет. И точка. И твой дядя отказался от своей затеи? — Конечно, с папой не поспоришь. Дядя Альт скоро забыл про андроиды и стал мастерить для меня самокат. Разумное решение. Функции андроидов задаются при их синтезе, и боевой андроид никогда не станет садовником. Так же, как андроид-уборщик никогда не сможет стать, к примеру, помощником техника. Андроиды подчиняются командам, которые улавливают с помощью мыслеклипсы. Но действия этих существ ограничены рамками их предназначение. А андроид может разладиться? Пагеф наполовину зашторил глаза линзы и тихо загудел. Робби встревоженно смотрел на робота-мастера. Он никогда еще не слышал, чтобы Па издавал такие звуки. Спустя минуту погев распахнул глаза. «Я не специалист по андроидам», — сказал он и, к сожалению, не смог найти в памяти сведений, которые помогли бы разобраться в происходящем. Не скрою, я очень встревожен. Постараюсь как можно быстрее сделать для тебя охранника, хотя не знаю, поможет ли он, если в тебя чем-нибудь кинут издалека. Друг мой, я советую тебе все-таки поговорить с семьей. Робби снова помотал головой. — Папа считает, что я просто фантазирую. Стив никогда не спорит с папой, дядю Альта -то интересует только его изобретение, а тетя Люсильда вообще не хочет разговаривать с таким эгоистом, как я. Погев развел всеми четырьмя руками. — Не обижайся, но у тебя непостижимо загадочная семья. Что ж, как говорит Нэн, утро вечера мудренее. Может, утром нас осенят мудрые мысли, а пока спокойной ночи, Робби. Спасибо. Теперь принято говорить спасибо, в ответ на спокойной ночи. Нет, спасибо, что поверили мне. У Робби стало так спокойно на душе, как будто он передал всю свою тревогу по Гефу. Папа Джосса. Ужасно умный. Его наверняка синят мудрые мысли, и все будет хорошо. Робер встал, потянулся, и вдруг, кое о чем, вспомнил. Миуша сказала, тут летали чужие. Какие такие чужие? Разведчики твоего отца. Погев задумчиво вертел гайку в руке. Они появлялись в пределах видимости и раньше. Но сегодня впервые прошли так близко от дома. Тогда надо...» Роберт умолк, не сумев придумать, что надо тогда. Погев вздохнул. «Робби, мы не можем забрать дом и откочевать в другие края. Кое-какие меры предосторожности я приму, Но давай не будем ломать головы над тем, что лежит за пределами наших возможностей. В пределах возможностей попросить Боза не ездить вокруг дома, возразил Роби. Его же видно за милю. Босс отлично знает, что такое маскировка, заверил Погев. Его не разглядишь в двух шагах, пока он не шевельнется. И следов гусеницы, на стриженном под корень травострели, не остается. Ступай спать, дружок. Спокойной ночи. В коридоре слышалось тихое стрекотание. Манен все еще работала за странной штукой под названием «Швейная машинка». Робби осторожно заглянул в приоткрытую дверь ее комнаты. Манен самозабвенно шила что-то разноцветное. А Меуша спала, в большом кресле, зарывшись в ворох одежды, из-под рубашек, штанов и бадлонов торчали только ухо и посапывающий нос. робби о цыпочках отошел и прокрался в детскую. Здесь по-прежнему светила единственная лампа, но миска с тряпкой бесследно исчезли, как и трава с чисто вымытого пластикового пола. Джосси в желтой пижаме с рисунком из красных комет крепко спал, зарывшись головой в чистую подушку и, запинав в ноги одеяло, сшитый из двух платьев тети Люсильды — синего и белого. Остатков платьев хватило на то, чтобы сострочить простыню, края которой были заправлены под пенофлексовый лежак, выполняющий теперь роль матраса. Когда Манен успела все это сшить — Наверное, тогда, когда, погев в четыре руки, отмывал Джосов душевой, не обращая внимания на негодующие вопли сына, уверяющего, что он прекрасно может помыться сам. Робби забрался на верхнюю кровать, там пенофлексовый матрас был застелен желто-синей простыней, и на нем лежали сшитые из желтых и синих ромбиков одеяла и набитые чем-то душистым красно-белая подушка. Похоже, Манен из-за свалившегося на нее изобилия тканей немножечко сошла с ума, как босс при виде травострела. Робби посмотрел на уни браслет, до повторного осмотра, рекомендованного аптечным модулем, оставалось еще шесть часов. Подсказка старательно врала, что хозяин браслета спит в своей спальне. Конечно, тетя или отец могут лично заявиться в комнате Роберта, чтобы проверить, Там ли он? И отца не остановит смена слова «ключа» с дисциплина на «дикая разведка». Но, как сказал Погев, не стоит ломать голову над тем, что лежит за пределами наших возможностей. Робби перегнулся вниз, выключил лампу, уронил голову на подушку, укрылся новым одеялом и уснул под стрекотание швейной машинки Манен.